Глава пятьдесят вторая. Коу. «Нехилое здание эта дамочка себе отстроила!» Присвистнул Агнар, обводя взглядом высеченный из камня фасад. «Про себя подумал, что нынешняя резиденция Монсдара слишком сильно напоминает мне родную Нордарскую. фантазии что ли, на большее не хватило?» Вот тебе и сверхзлодейские планы. Пойдем. Не стоит стоять на пороге, когда нас уже ждут внутри. Буквально за пару минут до активации аэромига Севиле пришло сообщение, что она должна дать мне знать, где держат Эву и Мими. Мойра Хортон играла по-крупному, шла ва-банк. Только вот стиль игры изменился. Как по мне, так, плетя свои интриги глубоко в тени, старая гелида достигла значительно лучших результатов. Кто знает, чем закончилась бы эта история, не появись в ее планах одна странная девушка. Та самая, что сейчас была где-то внутри этого жалкого подобия нордарской резиденции. Одна. Не знаю, как ей это удалось. Но даже мою дочь Эва сумела вывести из-под удара еще одно очко в ее пользу. Что дальше? Будет спасать целый полис? Усмехнулся. С нее станется. Но сначала придется спасти ее, хорошенько встряхнуть и надавать по аппетитной заднице. Потому как слушаться надо меня и возражения о том, что она случайно спасла отца и не случайно унита не принимаются. Оглядел своих товарищей. Ну, Дир понятно, что здесь делает, а вот от Агнара такой прыти явно не ожидал. Но, тем не менее, наш лекарь шел рядом, весь обвешанный оружием и специальными приспособлениями. «Агнар!» Неужели Вере Хортон все-таки протоптала дорожку твоему покрытому драконьими экскрементами и чешуей сердцу? Он хмуро посмотрел на меня, а губы Дзира тронула легкая улыбка. Кажется, наш случайный попутчик сейчас самый серьезный из троицы. Лучше бы не шуточки шутил, а думал, как спасать любимую женщину. Желательно не за счет других. Ты бы еще Серви предложил мамашу прирезать, чтобы ручки не марать. А вот это было обидно. Несмотря на то, что самый верный и наверняка простой способ избавить всех от приказов и решить нашу проблему — это убийство Мори Хортон, я не желал такого расклада. Женщина обязана остаться в живых. У меня к ней масса вопросов, не говоря уже о том, что столько же вопросов собирается задать ей и по Именно после разговора с Морей много лет назад пропала мать Эвы. Иванесенс Лавли исчезла из Монсдарской резиденции, раньше располагавшейся немного выше в горах, на самом удаленном от земли месте полиса с тех пор по сей регулярно отслеживала ее деятельность и перемещение в меру своих возможностей а возможности у него оказались невероятные сомневаюсь что в шести полисах найдется хоть одна такая богатая во всех смыслах семья только подумать пятеро братьев пятеро и судьба каждого невероятна Я пока знаком только с двумя, но искренне надеюсь, что удастся увидеть и других. Даже они сами не всегда могут найти доступ друг к другу. А я-то всегда считал Марка Музинидиса единственным ребенком в семье. Но все мы можем ошибаться. Информация, соответствующая правде, дошла до моих ушей вовремя. Наконец приблизились ко входу, перебравшись по хлипкому мостику. Как и все в Монсдаре, он соответствовал главному негласному девизу — молчание золота. И чем больше молчать, скрывать и прятаться, тем больше золота. У огромных резных ворот нас встретила целая толпа мужчин в черном, По выражению их лиц стало понятно, что все они находятся под приказами. Мы уже получили некоторую информацию от Севильи об этом. Внушение делается человеку и подчиняет его волю тому, кто приказывает. Работает странно, но эффективно. Может заставить сделать что-то, решить, или даже в голове человека возникнет мысль. Он будет считать, что это его идея. Севилья заверила нас, что подобной техникой владеет лишь ее мать. Она сколько раз не пробовала, не смогла сделать подобное. Возможно, особенно судя по тому, что девушка пошла против матери, повелевать другими нужно действительно желать. Оружие и средства обороны оставьте здесь ну кто бы сомневался, втроем стали снимать себя все новинки техники, которые навешивали на себя битый час. Дир делал это с большим нежеланием. Хорошо, что все особенное и незаметное мы пригрели у сердца, в прямом смысле. Хотя оружием, в прямом смысле слова, это назвать сложно. Все сняли, дали себя ощупать людям-роботам скорее напоминавшим живых мертвецов. Один из них приблизился ко мне, чтобы повторно потормошить. Хотел осадить его, прекрасно понимая, что мне вряд ли ответят. Но мужчина посмотрел на меня абсолютно ясными глазами и прошептал, «Я помогу, ни в коем случае не касайтесь ее». Удивленно посмотрел на нового союзника, лихорадочно прокручивая в уме мысли, верить или нет. Но, как ни крути, а совет был дельный. в Севилья тоже строго-настрого запретила телесный контакт. Сказала, что именно благодаря ему впервые отдаются приказы. Не знаю, как у мории это получается. Это вид дара такой или особая способность? Если бы каждый мог так делать, то мир давно бы потонул в хаосе. Доказательством этому служит то, что даже одна женщина оказалась способна поставить на колени едва ли не шесть полисов. Что было бы, доберись она, до правящих? Нас погнали внутрь открыв вид на убранство резиденции. У всех троих отвисли челюсти. — Так вот почему я не могу заказать хрустальные инструменты уже несколько лет? Работы по добыче у них приостановлены, запасы кончаются. Да вы только посмотрите! Да, жидкий хрусталь все последние годы... Днем с огнем нельзя было сыскать. Безумно дорогой и достаточно универсальный материал, из которого можно делать практически все. Невероятной красоты одежду, предметы мебели и даже врачебные инструменты. Они светились, и раны после обработки ими затягивались в разы быстрее. Да тут целый дворец из хрусталя. Все сделано из него и защищено специальными пластинами, иначе наши глаза попросту выжгло бы открывшимся великолепием. Уже сейчас голова начинала гудеть, а внутри все осыпаться. Боюсь представить, что с нами станет, когда выберемся отсюда. Ведь каждому, кто хотя бы раз работал с этим материалом, известно, такая доза сияния опасна. Она вызывает привыкание, затуманивает мозги и может даже вызывать галлюцинации. Тогда какого дракона это чокнутое выстроило из хрусталя целую резиденцию? Мы продвигались медленно и неторопливо. Нас не подгоняли, а скорее сопровождали. Мы озирались по сторонам, то и дело протирая глаза, несмотря на экраны Зрение быстро сдавало позиции. Не могу представить, как живут здесь ее прислужники и те, кто находится под приказами. Агнар сказал, «Она чокнутая, у меня в глазах уже рябит. Как человек, знакомый со всеми последствиями передозировки сиянием, авторитетно заявляю» эта женщина вряд ли сможет покинуть здание понимал о чем он но эту проблему мы будем решать по мере поступления сначала надо обезвредить морью хотя бы одним из доступных нам способов верперей не знаю что вы придумали в сфере хортон но надеюсь что это сработает у меня плохое предчувствие без плана Б мы вряд ли выберемся отсюда нахмурился у Дира в роду был один из сильнейших даров интуиции что я знаю думал что знал мойра хортон подвинула существующие нормативы и само понятие интуиции тем не менее его слова заставили меня напрячься он прав нужно держать ухо востро судя по всему мы уже близко сначала мы поговорим а потом посмотрим как пойдет самое главное это спасти эву дир она важнее меня ты понимаешь о чем я внимательно посмотрел на старого друга в его глазах плескалось сомнение и напряжение, но он никогда не обсуждал приказы, не стал и в этот раз. Как много различий между тем, как приказываю я, и как приказывает вере Хортон. Море отнимает у человека право выбора в принципе, делает безвольной марионеткой. И вот впереди замаячил зал с высокими потолками. «Будьте начеку!» «Поздно, милые мои, всех драконят уже давно посчитали!» Высокий женский голос прозвучал сзади, но я не успел обернуться, лишь почувствовал, как моей шее коснулись холодные пальцы, и мир перестал сиять хрустальным отблеском.